Глава 225. Глаза Юйхау засияли золотым светом, когда он столкнулся с огромным ментальным давлением, оказываемым на него Ханьжо-Жо. Слой золотого света вскоре охватил все его тело. Когда засиял золотой свет, из его тела поднялся слабый золотой туман. — Что? — слегка воскликнула Ханьжо-Жо. Она была ошеломлена, обнаружив, что ее ментальный захват цели утратил свой эффект, или скорее он был изолирован. Она не ожидала, что это произойдет, особенно если учесть, что у нее было восемь колец, и она сталкивалась с противником с пятью кольцами. Мин, будь осторожна, ментальное совершенствование Юй Хао не ниже моего. Как его ментальная сила может быть такой мощной? Как только Хань Жожо растерялась, Вань-Янь увидел, что обе стороны уже высвободили свои боевые духи. Он крикнул «Начали!» Обе стороны начали действовать немедленно. Умин была самой быстрой. Оттолкнувшись пальцами ног от земли, она прыгнула вперед. Ее исконный огонь золотого ворона был выпущен, и интенсивные искры начали освещать всю арену. Хань-Жужой -жо и чу -тян были полностью скрыты этими искрами. Когда она вскрикнула и рванула вперед, она указала правой рукой на небо. Ее четвертое духовное кольцо ярко засияло, и в небо вылетел рубиновый шар света. Этот шар света был очень маленьким, когда он появился, но он непрерывно рос по мере подъема. Когда он находился в 30 метрах от земли, он уже вырос до размера головы. После этого... Он начал падать на семерых монстров шрека, словно метеорит. Семь монстров шрека по большей части были незнакомы с духовными навыками умин. Сюйсанши сделал шаг вперед и поднял свой щит черепахи сюаньву вверх, готовясь противостоять атаке умин. ря распространилась по кромешно черному щиту. Среди семи монстров шрека Йойхао обладал ледяным атрибутом, а санши обладал атрибутом воды. Его защита не только обладала упругостью его щита, но и мягкостью воды. По крайней мере, с точки зрения стихии, его щит не уступал исконному огню золотого ворона. Однако неожиданно произошло нечто странное. красный огненный шар, который двигался очень быстро, остановился в воздухе, как раз перед тем, как врезаться в щит. После этого... Он свернул и проскользнул мимо него. Казалось, что он пронесся мимо бэй Сюй Сюйсанши и Цзаннанянь и начал даже падать на Хакайта в центре построения. Ее контроль над этим духовным умением был просто безупречен. Если бы Умин умела атаковать лишь грубой силой, разве она смогла бы своим террором править во внутреннем дворе? Она действительно обладала способностями. Даже со своим духовным обнаружением Юйхао мог лишь определить, что Умин управляла своим духовным умением. Тем не менее, он не знал, какое именно изменение произойдет с ее духовным умением. Умин показала улыбку на своем лице. Ее четвертое духовное умение называлось «Кольцо Исконного Огня Золотого Ворона». Как только оно разорвется в центре построения противника, Оно вызовет огроменную ударную волну и обжигающий эффект. Даже если ему не удастся причинить им вреда, оно, по крайней мере, сможет разрушить их построение и разделить их. Как только их построение будет нарушено, с ними можно будет справиться индивидуально, используя контроль ханчжо В такой опасной ситуации семь монстров Шрека действительно были растеряны. В конце концов, Они всемером не объединялись уже более двух лет. Все семеро хотели атаковать одновременно, но им немного не хватало взаимопонимания. Однако это отсутствие координации могло быть восполнено за счет индивидуальных способностей. сяуся укрикнула крикнула. «Позволь мне справиться с этим». Взаимопонимание было построено на доверии. Когда она крикнула это... Остальные шестеро уже не беспокоились о кольце Исконного Огня Золотого Ворона и продолжали мчаться вперед. Шар черного света появился как раз в тот момент, когда кольцо Исконного Огня Золотого Ворона обрушилось вниз. Это был огромный котел. Котел имел высоту около полуметра и такую же ширину, и был тяжелым, словно гора. Со стороны казалось, что кольцо Исконного Огня Золотого Ворона собиралось быть поймано этим котлом. Сила кольца, несомненно, будет сдержана этим котлом. Тем не менее, Умин снова подправила траекторию своего духовного умения. Обрушивающееся кольцо Исконного Огня Золотого Ворона сдвинулось на три дюйма в бок, прежде чем продолжило спускаться. Это была вторая корректировка ее духовного навыка. Являясь святым духом из Академии Шрек, ментальная сила умин превосходила большинство других обычных святых духа. Однако ее улыбка застыла, как только она показала ее на своем лице. Котел разделился на три части, как только кольцо исконного огня Золотого Ворона начало сдвигаться. Возможность контроля над своим навыком у мин была ограничена, и поэтому ее кольцо приземлилось в один из котлов. Духовное обнаружение Юйхао не могло определить, как Умин собиралась подкорректировать свое духовное умение, но оно могло точно уловить время ее действия. В этот момент троичный котел разрушения духа сяо, -Сяо разделился, и кольцо Исконного Огня было поймано одним из них. Громкий гул резонировал из троичного котла разрушения духа, и весь котел стал золотисто-красным. Но тепла не было, потому что сяо, -сяо полностью сдерживала духовный навык умин. Покраснел не только один котел, все три изменили свой цвет одновременно. Атака была равномерно распределена по всем трем котлам. Хотя совершенствование у мин было намного выше, чем совершенствование сяо, -сяо Ей было нелегко преодолеть троичный котел разрушения духа. Выражение лица сяо, сяо немного изменилось, прежде чем снова пришло в норму. До тех пор, пока ее троичный котел разрушения духа не будет уничтожен, она лишь будет расходовать свою духовную силу. Она не получит урона. Однако она задержалась на мгновение и теперь немного отставала от Юйхао вандун Она указала пальцами на три котла, и те начали быстро вращаться. Золотисто-красный цвет, исходящий из котлов, также начал быстро исчезать. Известность Мин была основана на ее силе атаки. Она была шокирована тем, что с ее четвертым духовным навыком так легко справились. Тем не менее, она не останавливалась, учитывая ее-то богатый опыт. Когда она подняла правую руку... Ее второе духовное кольцо начало ярко сиять. Золотисто-красное пламя начало танцевать над ее ладонью. Следующее мгновение, интенсивные золотисто-красные искры начали гореть вокруг ее тела, омывая всю спаренкарену в золотисто-красный свет. Это был второй духовный навык Умин — воспламенение исконного огня золотого ворона. Обе стороны уже находились всего в ста метрах друг от друга. После первоначальной атаки разрыв между обеими сторонами был резко сокращен. Бэйбэй -бэй и Сюй не мчались вперед безрассудно. Они сохраняли свое построение с остальными, кто был позади. С фланга дзянь-на-нянь скрывалась прямо за Сюй Сюйсанши. Ее больше нельзя было увидеть. На их стороне мастер духа системы ловкости скрылся за своим мастером духа системы защиты. На стороне их противника Чуцинтянь также спрятался за умин. Умин сложила руки перед собой. Поскольку ее духовный навык не сработал, она изменила свою стратегию. Луч золотисто-красного огня мгновенно вырвался из ее рук. Этот луч огня был около метров в поперечнике и выстрелил прямо в семерых монстров Шрека. Это было прямое столкновение. В этот момент Юйхао, наконец, сделал свой ход. Он быстро сделал шаг вперед и подошел к Хэкайта. Бэйбэй и Сюйсанши разошлись в стороны, тем самым открыв его. С духовным обнаружением Юйхао им не нужно было полагаться на слова, чтобы предупреждать друг друга. Весь процесс прошел гладко, Их слаженность была великолепна. Лазурно-зеленый свет начал сиять на груди и животе Юйхао. В следующий момент огромный луч лазурно-зеленого света вырвался в направлении первого духовного навыка Умин, исконного огня золотого ворона. Хотя это было лишь первое духовное умение Умин, оно было усилено ее вторым духовным умением. Пока оба духовных навыка дополняли друг друга, Воздух, казалось, выжигался, когда золотисто-красный лучик огня проходил мимо. Воздух начал искажаться и проявлять волнообразные узоры. Однако это было полной противоположностью того, что происходило на стороне Юйхао. Лазурно-зеленый луч света заставил все тепло замениться холодом. Его атака в лобовую столкнулась с исконным огнем золотого ворона. Это был гнев ледяной императрицы. Когда-то это было самым сильнейшим духовным умением Юйхао, но и теперь оно было очень эффективным. Под влиянием их силы Хоудуна, да еще и с поддержкой Ван Дун, истощение его духовной силы было незначительным. Контрастирующие лучи света сошлись вместе в воздухе. Это также было первым прямым столкновением способностей. Густой туман начал распространяться от центра столкновения. Раздался пронзительный звук, и два луча света были уничтожены одновременно. Ни одна из сторон не получила преимуществ. «Впечатляет! Он соответствует своему титулу предельного льда!» — выкрикнула Умин, высоко подпрыгивая. За ее спиной распахнулась парочка золотисто-красных крыльев. Ее боевым духом являлся золотой ворон, и она обладала способностью летать. Это был не духовный навык или духовный инструмент. Исконный огонь Золотого Ворона продолжал извергаться. Когда она взлетела в воздух, вспыхнула полоса тускло-золотого света. Эта полоса была быстро выпущена под ее ногами в направлении семи монстров Шрека. хань наконец начала действовать. Когда хань сделала свой ход, все семь ее противников стали серьезными. Она является мастером духа с восьми кольцами, самый сильный противник, с которым они когда-либо сталкивались. Первое духовное кольцо Ханжо-Жо зажглось, и полоса золотого света, исходящая от кольца, была словно золотая линия, растягивающаяся до бесконечности. Она была похожа на духовную змею, которая скользила вперед. После того, как она мелькнула под ногами у мин, Уже в следующий момент она достигла Бэйбэй -Бэй и Сюйсанши. Это был инструментальный дух системы контроля Ханжожо, ослепительная золотая веревка. Ослепительная золотая веревка походила на живое существо и начала колыхаться в обе стороны. В этот момент два золотых кольца дугами полетели к Бэйбэю и Сюйсанши. Бэйбэй махнул своими руками вниз и два громовых когтя дракона были тут же выпущены наружу. В сопровождении грохочущих звуков два грандиозных следа от когтей остались на гранитном полу, где его поразили громовые когти дракона. Тем не менее, ослепительная золотая веревка слегка извернулась, тем самым избежав когтей. Казалось, что у нее есть глаза. В то же время ее скорость совсем не замедлилась. Таким образом, она продолжала вращаться кольцами в направлении Бэй-Бэй и -Бэй Сюй Санши. Йоу снова сделал свой ход. Он не знал, насколько силен мастер духа системы контроля, но был уверен, что этот спарринг закончится очень быстро, если он позволит Хан-Жу-жо держать вверх. Фиолетовый свет вспыхнул в глазах Ей Тело Хан жожо слегка вздрогнуло, и она сделала шаг назад. Ее ослепительная золотая веревка также была оттянута и выгнулась в виде огромного золотого кольца в воздухе. Да, это был духовный разряд Юйхао, один из немногих атакующих духовных навыков его духовных глаз. Мастер духа системы контроля против другого мастера духа системы контроля. Юйхао удалось одержать небольшое преимущество на тхань жо поскольку она была застигнута врасплох. Тем не менее, ее ментальная сила была действительно мощной. Хотя она на мгновение слегка растерялась, после этого ее глаза начали ярко светиться. Из ее глаз вырвалось слабое серебристое сияние, охватившее все ее тело. Это было еще одно воплощение ее ментальной силы, хотя оно было другого цвета. Когда этот слой серебристой ментальной силы вытек, Йейхао почувствовал, что ее теперь было просто невозможно остановить. Однако ему все же удалось выиграть время для передышки. Когда ослепительная золотая веревка Хань-Жужо была отозвана, семь монстров Шрека выпустили свои полномасштабные атаки. Сюй санши первым сделал ход. Он сделал большой шаг вперед — Его щит озарился странным черным блеском. В следующее мгновение он оказался в воздухе. у мин собиралась нанести ему удар, когда он внезапно исчез. Сюй Санши был перемещен на ее место. Таинственная замена преисподней. Это был духовный навык, который привлек к себе много внимания во время прошлого турнира духовных дуэлей. Самой уникальной чертой этой таинственной замены преисподней – являлась ее неожиданность. Если кто-то был застигнут врасплох, было невозможно вырваться из него, как только он был нацелен. Вот почему этот навык стал одним из сильнейших духовных умений Сюйсанши как мастера духа системы защиты. Для мастеров духа системы защиты это было просто божественное умение. В определенные моменты таинственная замена преисподней может полностью изменить исход всего сражения. Если духовная сила и ментальная сила противника полностью не превзойдут его собственные, то его таинственная замена преисподней никогда не подведет. Несмотря на то, что Умин является святым духа, Санши является императором духа. У него не было бы никакой уверенности, если бы он использовал это против Хань Джоржо. Но Умин не должна была легко сопротивляться этому, учитывая ее-то совершенствование. Когда он переместился, Сьюй Санши столкнулся с незащищенным чуцинтянем Чуцинтянь увидел хитрую улыбку на его лице, прежде чем вокруг начали появляться мрачные облака. Свет, исходящий от его щита, образовал стену щитов. После этого появилась огромная иллюзорная проекция Сюаньву. В следующее мгновение стена щитов превратилась в черепаший панцирь. Он имел диаметр больше 200 метров и начал обрушиваться в сторону Чуцинтяни. Страшно было то, что Чуцинтяни ощутил, будто в центре щита находился черный водоворот. Из этого водоворота исходила мощная сила всасывания, притягивающая к себе его тело и заставляющая его скорость резко снизиться. Прямо сейчас загорелось сразу несколько духовных колец Санши. Помимо его второго духовного кольца, его блестящее черное пятое духовное кольцо также сияло. Его пятое духовное умение называлось «удар божественной черепахи». Этот духовный навык отличался тем, что не мог использоваться сам по себе. Это также означало, что пятый духовный навык Сюйсанши был бесполезен без других духовных навыков. Его нужно было согласовывать со вторым навыком. Он мог использовать этот удар, лишь затрачивая духовную силу, необходимую для одновременной активации двух духовных навыков. Однако, из-за этого этот удар был очень сильным. Если бы не тот факт, что у Сюй Санши была родословная Сюаньву в его боевом духе, эта способность определенно не была бы настолько сильной. Умин тоже попала в кризис в другой стране. Когда Сюй Санши сделал ход, Бэй, Бэй тут же рванул вперед. Однако он сразу же повернулся назад, преодолев всего несколько метров. Цзянь Нанянь сделала почти то же самое, что и он, в то же время как Юйхао, Ван Дун, Сяо и Хэкайта образовали построение в форме полукруга. После перемещения Умин уже полностью была окружена ими шестью. Умин была ошеломлена, когда оказалась в окружении. Семь монстров Шрека были знакомы с такой стратегией координации. Их взаимопонимание, казалось, не исчезло даже после более чем двух лет. Юйха ударил ее, как только Умин приземлилась. Он выпустил полную версию темно-золотых жутких когтей, усиленную клешневым захватом ледяной императрицы. Сяо-Сяо переключилась на свой второй боевой дух, плейту поклонения девяти фениксов. Несмотря на то, что у Флейты по-прежнему было всего одно духовное кольцо, духовная сила Сяо-Сяо была намного выше, чем раньше. Приятные звуки Флейты заставили Умин почувствовать головокружение, и ее скорость значительно снизилась. Бэй-Бэй выпустил огромное количество электричества. Когда энергичный громовой удар был выпущен, он превратился в электрическую сеть, которая охватила ее. Вандун взмахнула крыльями, и свет богини-бабочек направился к Умин. Огромное количество золотого света тут же начало омывать ее тело. Четверо из окруживших ее шести выпустили свои атаки. Лишь Цзань на нанянь и Хэкайта остались на своих местах. Цзань на нанянь ждала подходящей возможности, пока Хэкайта поднимал тяжелую пушку к своему плечу. Его целью была хань -Жо, жо Вспыхнул интенсивный красный свет, и огромный шар красного света вылетел в воздух по направлению к хань -Жо, жо Это был пушечный снаряд высокой мощности шестого класса. Этот вид пушечного снаряда высокой мощности был просто чрезвычайно взрывоопасным и высокотемпературным. Им можно было выстрелить лишь из духовной пушки высокой мощности шестого класса, и даже тогда им можно было стрелять всего лишь три раза подряд. Духовную пушку высокой мощности шестого класса можно будет использовать снова лишь после двухчасового периода охлаждения, иначе она может перегреться и просто взорваться. Исключая очевидные недостатки, его наступательная мощь была одной из лучших среди духовных инструментов шестого класса. Кроме того... У Хакайта было духовное обнаружение Юйхао, которое направляло его. Ему не нужно было беспокоиться о своей точности. Семь монстров Шрека были ментально связаны в данный момент. Сьюй Санши взлетел и использовал свой духовный навык доменного типа. Он не только хотел остановить чуцинтяне от преследования, он также хотел поймать в ловушку хань жо Наряду с пушечным снарядом Хакайта... Их целью было не убивать и не ранить своих противников. Скорее, они хотели не позволить хань жо, -жо или Чуцинтяню помочь Умин. С другой стороны, четверо из них объединились, чтобы напасть на Умин. Однако с Умин тоже было нелегко справиться. В такой критический момент Коумин продемонстрировала свои выдающиеся способности. Ее седьмое духовное кольцо зажглось в этот момент. Мгновенно она тут же превратилась в пламенную, золотисто-красивую деву. Она издала звучный свист, и ее крылья в один раз взмахнули, толкая ее вверх. Она в лобовую столкнулась с темно-золотыми жуткими когтями Юйхао. Когда прозвучали грохочущие звуки, гранит под ногами Уми начал трескаться. Тем не менее первым делом после высвобождения своего истинного тела Золотого Ворона она справилась с замедлением, которое на нее накладывала флейта поклонения Девяти Фениксов. Энергичный громовой удар Бэйбэя также был погашен истинным телом Золотого Ворона. Когда свет богини-бабочек приземлился на истинное тело Золотого Ворона, это вызвало огромную рябь на его поверхности. Тем не менее... Это не могло вынудить Умин отступить назад. Лишь темно-золотые жуткие когти оказали на нее хоть какое-то влияние. Да, это было ее истинное тело боевого духа, могущественное умение, которым обладали лишь святые духа или выше. Юйхау и Вандун когда-то сталкивались с истинным телом боевого духа, Джауяня. Его свирепый золотой медведь произвел на них глубочайшее впечатление. Но в этот момент они осознали истинный ужас истинного тела боевого духа, когда Умин высвободила свое истинное тело Золотого Ворона. Аура Умин взлетела до небес, и ее обжигающий исконный огонь Золотого Ворона заставил бэй бей и на нянь отступить на несколько шагов. Даже несмотря на то, что она выдерживала атаки нескольких духовных навыков, не было никаких признаков ее подавления. Хотя она была окружена, все еще казалось, что она собирается контратаковать. «Откройся!» — закричала Умин, демонстрируя свою сильную сторону. Ее третье духовное кольцо зажглось, и она махнула руками вниз. Она собиралась использовать свой третий духовный навык — взрыв исконного огня Золотого Ворона. Это был духовный навык, который вызывал огромные разрушения, и оказавшись в ловушке вражеского окружения, это умение было очень эффективным. Тем не менее, дзань наня начала действовать в этот момент. Прыгнув в воздух, она мгновенно оказалась за спиной Умин. На ее теле засветилось темно-золотое сияние. Умин была очень уверена в своем истинном теле Золотого Ворона и таким образом совсем не беспокоилась о действиях Дзань-Наньянь. Она верила, что не получит никакого урона, даже если на няню ударит ее, поскольку та обладает лишь всего лишь совершенствованием Пяти Колец. Когда ее взрыв исконного огня Золотого Ворона разразится, их определенно сдует. Тогда она выйдет из их окружения и настанет время захватить победу, когда она будет освобождена. Тем не менее... Умин почувствовала что-то неладное, когда на нянь прилипла к ней. Жар исконного огня золотого ворона был бесполезен против на нянь Но она при этом тоже не атаковала, а лишь держалась рядом с Умин. Ее руки и даже ноги были обернуты вокруг Умин. Темно-золотое сияние превратилось в интенсивное ярко-золотое. После этого третье духовное кольцо Умин погасло. Взрыв исконного огня золотого ворона так и не был активирован. Четвертые и пятые духовные кольца дзанна-нянь сияли. Да, это было результатом ее четвертого духовного навыка, неуязвимого золотого тела, и ее пятого духовного навыка, мягкого костяного замка. Защитная мощь неуязвимого золотого тела сильно возросла, но по-прежнему длилась всего лишь несколько секунд. Из-за увеличения ее совершенствования в данный момент этот навык мог длиться около 7 секунд. Мягкий костяной замок позволял запечатать все духовные навыки противника за исключением истинного тела боевого духа, как только противник попадет в захват за счет лишения пользователя собственной мобильности. Из-за разрыва в их совершенствовании Цзайнанян не могла оставаться на Наумин вечно. В конце концов, Исконный огонь золотого ворона все равно сожжет ее, как только ее неуязвимое золотое тело пропадет. Но в результате ее действия в воспламенении исконного огня золотого ворона и взрыв исконного огня золотого ворона, который у Мин собиралась выпустить, были запечатаны, хотя ее истинное тело боевого духа по-прежнему оставалось активированным. Цзань-нанянь старалась выиграть это небольшое количество времени, чтобы позволить остальным снова атаковать. В этот момент из тела Юйхао вылетела оранжево-золотая фигура. В следующий момент Юйхао оказался перед Умин. Он слегка хлопнул по ее плечу. В то же время вспыхнуло третье духовное кольцо императрицы скорпионов ледяного нефрита которая являлась вторым из четвертых его оранжево-золотых духовных колец. дзанья не исчезла, как только Юйхау хлопнул умин по плечу. Третий духовный навык помог ей избежать после того, как она выиграла достаточно времени для Юйхао. Его ладонь была нежной, гладкой и даже безупречной. Когда его ладонь коснулась плеча умин, все ее тело начало дрожать. Свирепый исконный огонь Золотого Ворона, вырвавшийся из-под печати мягкого костяного замка, был мгновенно потушен, словно на него вылили тазик с ледяной водой. Тело Умин также замерзло. Золотисто-красный свет исчез с ее тела, и ее истинное тело Золотого Ворона, казалось, было рассеяно легким ударом ладони Юйхао. «Ладонь императрицы. Бесснежный ледник». Нютянь, мастер секты чистого неба, однажды сказал, что единственный способ справиться с бесснежным ледником – это не позволить ему поразить себя. Ладоням императрицы необходимо было вступить в непосредственный контакт, прежде чем она сможет произвести свой ужасный эффект. Учитывая его статус, подобная оценка бесснежного ледника снежной императрицы показала, насколько последний силен. Меч и ладонь ввергают небо в холод. Меч императрицы, ладонь императрицы и холод императрицы. Среди этих трех духовных навыков ладонь императрицы занимала второе место. Тем не менее, она являлась сильнейшей из трех с точки зрения ее грубой атакующей мощи. После слияния с духом снежной императрицы, Юйхао теперь обладал не просто предельным льдом, а предельным льдом и снегом. Среди всех мастеров духа холодного атрибута никто не мог сравниться с ним. Даже без усиления от снежного танца предельного льда, бесснежному леднику Юйхао все же удалось достигнуть температуры абсолютного нуля. В то же время, как истинное тело золотого ворона было очень мощным, сила бесснежного ледника Юйхао проявляла себя, когда им нанесли удар с такого близкого расстояния. Умин почувствовала, что ее плечо онемело, когда его ударили. Но в следующий момент она вдруг обнаружила, что ее духовная сила, казалось, затвердела. Ее истинное тело боевого духа мгновенно развеялось, и вся ее правая рука просто онемела. Внезапно чуть теплое чувство начало разливаться от ее плеча к остальной части ее тела. Да, это было едва теплое чувство. Тем не менее, оно давало ей озноб, смена полярности. Под влиянием силы Хаудуна, даже несмотря на то, что ладонь Юйхау не была усилена абсолютным доминированием, ему все же удалось удивительным образом вызвать эффект смены полярности и превратить холод в тепло. После того, как Юйхау поразил Умин, он также почувствовал что-то неладное и снова прижал свою ладонь к ней, чтобы отозвать свою силу. Но когда теплый поток вернулся к его телу, и он, и снежная дева начали сиять ярко-оранжевым светом. Атака была поглощена обратно в Юйхао. Мало того, что его духовная сила восстановилась, даже снежная дева получила большую выгоду от этого. Умин снова выпустила свой исконный огонь золотого ворона, но ее лицо стало бледно-белым. Она не знала... Выжила бы она, если бы Юйхау не поглотил теплый поток вовремя. Тем не менее, она точно знала, что он хлынул прямо к ее сердцу. «Что это за духовное умение?» Умин была ошеломлена. Остальные семь монстров Шрека не продолжали нападать на нее после того, как Юйхау сообщил ему об этом через духовное обнаружение. Тем не менее, спарринг все еще продолжался. Как только умин была поражена бесснежным ледником, Сюй Санши столкнулся с проблемой. Чуть Цинтянь не мог справиться с ударом божественной черепахи и был вынужден отступить назад. Однако позади него все еще была Ханжожо. Хан-Жожо подняла руку, когда столкнулась с ударом божественной черепахи и пушечным снарядом высокой мощности от хакайта Кольцо Золотого Света распространилось наружу с ее телом в качестве центра. Она не спешила спасать Умин, поскольку хорошо ее знала и была абсолютно уверена в ее силе. Хан Жужо считала, что семь остров Шрека не смогут легко победить Умин после того, как она высвободила свое истинное тело боевого духа, даже если они и окружили ее. Но Сью Санши не стоило думать о том, чтобы помочь им победить ее. Золотое кольцо выглядело очень просто, будто это была толстая рука. Оно имело диаметр около 5 метров. Однако шокирующая сцена появилась, когда золотое кольцо столкнулось с ударом божественной черепахи и пушечным снарядом высокой мощности хакайта Бум-бум! Два громких звука прозвучали одновременно. Первым разлетелся пушечный снаряд высокой мощности. Какая-то решил стрелять именно в это время для того, чтобы скоординировать свои действия с Сюй Санши. Являясь духовным инженером продвинутого уровня, он имел прекрасную осведомленность. Кроме того, он получал помощь хао. Тем не менее, золотое кольцо оказалось непробиваемым. Ужасающая ударная волна, вызванная пушечным снарядом высокой мощности, затронула всю к арену Над всей ареной поднялось грибное облако, но хань жо не отступила ни на шаг. Золотое кольцо лишь слегка дрогнуло, прежде чем оно столкнулось и с ударом божественной черепахи. Удар божественной черепахи являлся комбинацией двух духовных навыков, а также он был выпущен Сюэм Санши который обладал родословной Сюаньву. Когда удар столкнулся с золотым кольцом, он образовал интенсивный водоворот, который создавал силу всасывания. Этот водоворот был непростым, поскольку он мог постоянно истощать духовную силу противника. Однако золотое кольцо внезапно разделилось на три, когда удар божественной черепахи столкнулся с ним. Эти кольца переплетались и соединялись вместе. Когда раздался гул, они начали тянуть в трех разных направлениях. В тот момент, когда они столкнулись, и как только от их столкновения эхом разлетелся гул, удар божественной черепахи был повержен и превращен обратно в бесчисленные проекции щитов. В конце концов, они вернулись к щиту Сюйсанши. Сюйсанши выругался — Но прежде чем он смог сделать что-либо еще, полоска золотого света уже окутала его. Независимо от того, как он пытался бороться и сопротивляться своим щитом, ослепительная золотая веревка все равно стянула его. Он был скручен, как пухлый пельмень. Чуть -тян не мог отказаться от такой прекрасной возможности. Он пробрался за Сюй Санши. И образованная молнией проекция пантеры ярко засияла, прежде чем сильно ударить Сюй Санши. Внезапно тело Сюй Санши начало сверкать молнией. Казалось, что он бился в конвульсе. Когда Ханьжажо махнула своей правой рукой, Сюй Санши был выброшен. Вань-Янь вынес свое решение в этот момент. Сюй Санши был устранен. Это был первый случай, когда атака семи монстров Шрека была остановлена после использования таинственной замены Преисподней. У Си просто не было шансов против Хан жо Остальным также стало казаться, что со слепительной золотой веревкой будет трудновато иметь дело. Веревка могла ослабляться, затягиваться, хлестать и даже блокировать. Даже когда она опутывала кого-то, она была гибкой. Тем не менее, Она оказалась неразрушимой, когда затягивалась. Хан-Жо-Жо очень хорошо контролировала свой боевой дух. Сюй сан был побежден, прежде чем смог раскрыть свои истинные силы. Несмотря на то, что отчасти это связано с тем, что боевой дух хан -жо, жо был очень эффективным средством сдерживания для боевого духа Сюй Санши, также не стоило отрицать, что разрыв в их совершенстве не сыграл громадную роль в его поражении. Семь монстров Шрека были ошеломлены, но Хань жо была в равной степени шокирована. Она победила Сюй Санши в кратчайшие сроки. Тем не менее, она была потрясена, обнаружив, что остальные шестеро бросились к ней, в то время как Умин не двигалась с места. Что вообще могло означать, что они в шестером отвернулись от Умин? Верно. Это означало, что она была побеждена. Так быстро? Мин только что высвободила свое истинное тело золотого ворона. В то время, как она была сильно озадачена, она также стала более осторожной. Ее глаза испустили яростный свет, и она фыркнула. Ослепительная золотая веревка полетела вперед к шестерым противникам. Она нацеливалась на Юйхао. Хакайта, который находился перед остальными, внезапно остановился. Раздался отчетливый лязгающий звук, когда он устойчиво встал и укоренился в земле. Круглый металлический диск появился под его ногами. Дно диска было конусообразным и вонзилось прямо в гранит внизу. Какой-то стоял над этим диском. После этого большое количество духовных инструментов начали прикрепляться к его телу. В считанные секунды... Он стал металлическим монстром с бесчисленными стволами, направленными наружу, каждый из которых нацеливался именно на хань Джо жо Среди семи монстров Шрека, кто обладал самым разрушительным видом способностей? С точки зрения грубой мощи это были не Б.Б., Исуи Санши, Юйхао или Вандун. Это был Хакайта со своими пушками. Хакайта уже являлся духовным инженером седьмого класса что было эквивалентно святому духу. Хотя духовный инженер седьмого класса все еще находился в нескольких шагах позади истинного тела боевого духа, святого духа, разрыв все же не был непреодолимым. Спустя пять лет Хеккайто снова использовал стратегию крепости духовных инструментов. Однако она была на совершенно другом уровне по сравнению с пятью годами ранее. Он поднял на плечо огромную, тяжелую, темно-золотую пушку длиной более 2,5 метров. Он использовал остальные свои духовные инструменты, чтобы помочь ему выдержать вес этой пушки. При виде этой пушки даже хань жо, -Жо почувствовала, как по ее позвоночнику пробежала дрожь. На этом 225-я глава подошла к концу. Не забудь подписаться на канал. Ссылка на Бусти и Телеграм в описании. До встречи в следующих главах. И помните, пока вы есть, есть озвучка.